Занятие 17. -е. Экстренные ситуации. Первое. Закройте глаза и слегка приподнимите их к бровям. Второе. Шаги 2, 3, А, 3, Б и 3, С не обязательны. Медленно считайте в обратном порядке от 50 до 1. Между цифрами выдерживайте интервалы в 1 секунду. А.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 Так. Использование альфа в экстренных ситуациях. С Дэвидом Пэлби из канадской провинции Виннипег произошёл случай, которого никому не пожелаешь. За 2 года до того он прошёл подготовку по методу Сильва и успешно пользовался этим методом, решая мелкие повседневные проблемы. Но в марте 1982 года У него возникла большая проблема. А вот его собственный рассказ о том, что произошло. Я работал на буровой вышке неподалёку от озера Волластон в провинции Саскачеван, Канада. Я уже прошёл почти 7 м, когда мне приказали выйти наружу и подождать, пока будет проделана какая-то буровая операция. Я висел на секции вышки, когда внутренний участок бура начал опускаться. Я не понимал, что мои пальцы находились на пути бура, и прежде чем я что-либо понял, мне наполовину отрезало пальцы левой руки. Мысли типа «оставайся спокоен, продолжай висеть» и, и «ничего страшного» одновременно пришли мне в голову. Я собрался с силами и пополз вверх. вниз по лестнице, говоря себе ничего страшного, никакой боли, никакой крови. Оказавшись на земле, я смог физически применить болевую технику Сильвы. Я не знаю, какой боль вообще, может быть, но я знаю, что я чувствовал больше боли и терял столько же крови от мелких царапин и разбитых коленей. Я вошёл в уровень и запрограммировал Ничего страшного, никакой боли. Сейчас всё пройдёт, повторяя это снова и снова. Следующие 8 часов были поистине ужасны. Пришлось ждать целый час, пока разогрелся и был готов к вылету самолёт. Примерно через полтора часа меня высадили в аэропорту Лин Лейка. Предполагалось, что Там меня должна была ждать скорая помощь, но вышло так, что это мне пришлось ждать её целый час. Поэтому я добрался до больницы самостоятельно. Добравшись до больницы, я спросил, где скорая помощь, и мне сказали, что недооценили серьёзность случившегося и решили, что посылать машину не стоит. Мне пришлось прождать еще полтора часа до прихода врача, лишь для того, чтобы услышать, что он ничем не может мне помочь. Мне сообщили, что я должен ехать в Винни-Пек, который находится примерно в шестистах милях южнее. Мне светило добраться туда только на следующий день. Тогда я запрограммировал, что должен получить наилучшую возможную помощь и добраться до Виннипега как можно скорее. Одновременно я также запрограммировал, что мне должен достаться самый лучший врач. Через час доктор вызвал из Виннипега самолёт, и я немедленно был посажен на него вместе с медсестрой. Пролетев 600 миль через 8 часов после происшествия, Я оказался в хирургическом отделении Центра наук о здоровье в Виннипеге в Канаде. На протяжении всего путешествия мне не давали никаких болеутоляющих средств и не позволяли есть. На протяжении всего путешествия я оставался совершенно спокойным и общительным. Я пытался сохранять весёлость, насколько это было возможно в таких обстоятельствах. После операции я быстро поправлялся благодаря позитивным мыслям, самому лучшему питанию, какое возможно в очень большой больнице, нежному, любящему уходу и отношению персонала в палате. Фактически через 4 дня у меня зажили 80-90% плоти и кожи на кончиках пальцев. На четвёртый день доктор удалил швы и заявил, что это был один из самых лучших примеров простой пластической операции, какие он когда-либо видел. Одна из медсестёр сказала, что мне очень повезло, так как я попал к лучшему врачу, специализирующемуся на подобных проблемах. Я пробыл в больнице ещё неделю, проходя курс физиотерапии. и был выписан. Через 3 недели после несчастного случая я мог уже поворачивать дверные ручки, застёгивать пуговицы, за что был весьма признателен судьбе. Очень скоро я приступил к работе, уже, правда, другой. Я узнал, что имея здоровый разум, здоровые мысли и здоровое тело, человек способен достигать фантастических результатов. Дэвид Пэлби пользовался методом Сильва в течение 2 лет. Вы могли бы сказать, что он опытный специалист по альфа. Техника трёх пальцев для большей активации разума. Когда вы достигаете альфа, на вас работает больше разума, потому что к работе подключается правое полушарие мозга. Но иногда даже обратный отсчёт от 5 до 1 может быть затруднителен, если после несчастного случая вы изнемогаете от боли, хлещет кровь и вас окружают адский грохот и суета. А вам нужно заранее подготовиться, чтобы вы могли простейшим образом входить в альфа и включать в работу больше вашего разума, когда это понадобится в экстренной ситуации. Одна из таких приготовлений является техника трёх пальцев. Она предполагает сложение вместе большого, среднего и указательного пальцев любой руки, как подача сигнала нейронам о том, что необходимо полное взаимодействие обоих полушарий мозга. После того, как вы запрограммируете эту технику, сложение трёх пальцев руки будет использоваться вами как пусковое устройство для выхода на альфа-уровень в вопросах здоровья. Когда вы запрограммируете для себя технику трёх пальцев, вы сможете пользоваться ею, чтобы функционировать на более высоком уровне интеллекта, когда наступают критические моменты жизни. Запрограммируйте технику с помощью следующих шагов. Первое Закройте глаза. Поверните их слегка вверх и войдите в альфа. Второе. Сложите вместе большой, указательный и средний пальцы любой руки и мысленно повторите: "Когда я сложу эти три пальца вместе, мой разум будет работать на более глубоком уровне сознания, излечивая любую болезнь". третье. Выходите из альфа и открывайте глаза, чувствуя себя прекрасно. Предварительное программирование на любой экстренный случай. Это программирование может быть расширено с тем, чтобы придавать вам дополнительные силы в любой экстренной ситуации. Это предполагает использование техники трёх пальцев плюс один новый принцип. Этот новый принцип состоит в том, что вы должны выбрать оптимальное время для программирования. Ясно, что лучшее время для программирования не то, когда вы переходите оживлённый перекрёсток. В такое время ваши мозговые частоты находятся на высоком бета уровне. Лучшее время для программирования это когда ваши мозговые волны уже имеют пониженные частоты, а это происходит ночью. Но когда именно ночью? Вы можете предоставить решить это самому вашему мозгу. Перед тем как уснуть, запрограммируйте себя автоматически проснуться среди ночи в оптимальное для программирования время. Потом, когда вы проснётесь с ночью, войдите в альфа-уровни и следуйте указанной процедуре. Вы будете находиться в глубоком альфа, и программирование окажется чрезвычайно эффективным. Если вы уже готовы к предварительному программированию, направленному на то, чтобы дать вам возможность справиться с ситуацией, касающейся вашего здоровья, Вот эта процедура. Первое. Войдите в альфа-уровень непосредственно перед сном. Второе. На альфа дайте себе команду проснуться автоматически в наилучшее для программирования время. Третье. Засыпайте из альфа. Четвертое. Когда проснетесь в среди ночи, снова войдите в альфа. Пятое. Находясь в альфа, Сложите вместе кончики трёх пальцев любой руки. Шестое. Скажите себе, если когда-нибудь в будущем я окажусь в экстренной ситуации, всё, что мне нужно будет сделать, это дефокусировать зрение. Просто глядя в пространство без внимания, В фокусировке глаз я войду в альфа-уровень, где смогу использовать больше разума, чтобы выйти из сложившейся ситуации наилучшим для здоровья образом. Седьмое. Опять засыпайте из альфа. Это предварительное программирование позволит вам мгновенно входить в альфа в любых обстоятельствах, и программировать исцеление и здоровье. Вам не понадобится никакой обратный отсчёт. Просто уставьтесь в пространство, и вы окажетесь в альфа